Глава седьмая. «Да где же он может быть? Вот же я даю! То попаданку потеряла, то собственного питомца. Все, дурацкий отбор». Я чуть не осела на пол. Руки и ноги дрожали со страха. Я не должна была оставлять его одного. Я должна была, ну не знаю, попросить хотя бы служанку присмотреть за ним. Да хоть с собой взять и говорить всем, что я участница с питомцем. Ну не так. Все, нечего распускать нюни. Это замок». Маленького зелененького дракончика не могли не заметить. Я вылетела из зала, на одном из этажей поймала служанку. «Ты не видела? Никто не ходил в зал артефактов?» Спросила ее. Та испуганно посмотрела на меня и отвела взгляд. «Нет, никого не видела. Я только на смену заступила». Я тут же отстала от нее. Ладно, если бы вырвался оттуда, то устроил бы счастливую жизнь замку. Но раз по замку не бегал драконёнок, значит его забрали. Я тут же нервно сглотнула. А вдруг он пробрался на первый этаж и уехал с какой-то участницей отбора? Да нет, я бы заметила. Тогда кто забрал мои вещи? Да плевать на вещи. Макфон можно и новый купить, но питомца мне никто не возместит. Я могла корить только себя за свой поступок. Но если так подумать, то я же кому-то сообщение отправила. Значит, этот кто-то мог забрать лимары и вещи. Но кто у меня записан почти так же, как Мари? Что-то я не могла припомнить. Аккуратней! На меня рявкнул стражник. «Вы как со мной разговариваете?» Нервно ответила ему. «А вы что, не видите, куда идёте?» Он покосился на своего напарника, они вдвоём засмеялись. «Вижу. Кстати, вы тут не видели никого, кто мог бы выходить с драконёнком?» Я переводила взгляд с одного стражника на другого. «Слушай, ну какой драконёнок?» «Я с вами на «ты» общаться не буду», — осекла я их. «Ещё раз спрашиваю, кто отсюда выходил с драконёнком?» И судя по тому, как они на меня уставились, мой тон и взгляд сработали. Стражники замялись, но вскоре включились. Самый наглый двинулся в мою сторону. «А ты вообще кто?» На его лице расплылась улыбка. Молодой, симпатичный, но глаза такие... Так и бегают по моему телу, то и дело останавливаясь в районе груди. «Ох, как меня бесили эти новенькие!» Бертольд хоть бы собрал всех вместе и познакомил с замковыми служащими. Ну невозможно так работать, никто никуда не пускает. Я завернула рука в платье и показала метку драконокровной. Поняли, кто я?» рявкнула на них. «Так, если не знаете, то дайте пройти». «Хм, драконокровная. Значит, никто не будет против, если мы порезвимся». Меня попытались обнять. Я прям разозлилась. Бертольд им вообще ничего не объяснил. «Мог бы сказать, что драконокровных в замке вообще нельзя трогать!» «Вы что, сумасшедшие?» Я отступила от них. «Но они такие огромные, а я...» В руках закружилось пламя. «Ого, какое огромное! Сама удивилась!» «А ну, не подходите!» «Теть, ну ты чего?» Продолжил молодой. «Давай повеселимся, потом пойдешь по своим делам. Все же знают, что вы драконокровные слабые маги!» Глазик задергался. «Тетя? Я тетя?» Он вновь подступил ко мне. Второй тоже подкрался незаметно. Ясно, дело закончилось бы чем-то плохим. Огонь в моих руках погас. Молодой попытался меня схватить, но я увернулась. Второй тоже протянул руку, но я оттолкнула его, воспользовавшись легким заклинанием отталкивания. Очень слабым. Его хватает только, чтобы оттолкнуть кого-то силой и равной силе взрослого мужчины. Но эффект вышел неожиданным даже для меня. Второй шлепнулся о стену и стек на полаке слезапощики. Первый от неожиданности застопорился и испуганно посмотрел на меня, мол, не бейте. «Я ищу своего драконёнка а вы стоите на моем пути». «Да не было тут никого», — со страхом в голосе отозвался молодой, глядя на своего напарника. Э, «Ну, тогда извините. И больше не смейте угрожать девушкам, особенно драконокровным». сказала я, строго посмотрев на них. Иначе отправитесь служить на границу. — Да, госпожа Драконокровная, простите нас. — Госпожа Драгни, и чтоб больше ни одну Драконокровную в этом замке не трогали, и передайте своим друзьям, — сказала я, переводя взгляд с одного на другого. Даже тот, что осел у стенки, кивнул. — Понабрали по объявлению, называется. Я направилась дальше по замку, но не могло такого случиться, чтобы вообще никто не заметил. Но зато я радовалась, что прием, которому меня обучил король, сработал. Когда-то, лет десять назад, мы очень хорошо общались. Молодыми были. Моя семья часто приходила в замок. Но и так случалось, что с Габриэлем мы частенько общались. Вот он и научил в один из визитов. С ним тогда было весело. А чем старше мы становились, тем больше отдалялись друг от друга. У него свои интересы, у меня свои. Но я все равно помнила, как он ко мне относился. Как к равной. Хотя другие парни, которые видели мою метку, тут же фыркали и отворачивались. До тех пор, пока на одном балу принц Габриэль не пригласил меня на танец. Тогда он сказал, что сделал это ради меня, что я достойная, даже несмотря на то, что в моих жилах течет драконья кровь. Габриэль мне помог, и с тех пор мужским вниманием я была не обделена. Вот только я тогда уже влюбилась во взгляд карих глаз Габриэля, в него самого. Но мне надо было забыть про него». Я начала встречаться с одним из сыновей министра по внутренним делам. Парень был симпатичным и обходительным, но, как выяснилось, все это делалось только потому, что я дружила с королем. Тогда я отказалась выйти за него замуж. Помню, мама сказала, что зря я так. И тогда она сказала одну вещь. Мне нужно забыть про свою влюбленность в короля. Мол, он никогда не женится на мне. Воспоминания пробудили во мне теплую волну, растекшуюся по телу. А ведь до того, как он стал королем, мы отлично общались. Он даже стал первым мужчиной, с которым я поцеловалась, и не только. Так, всё. Сейчас не об этом надо думать. лимар сейчас самое важное. Я должна его найти. Но я оббежала уже всё северное крыло, всполошила всю кухню, мол, не заползал ли к ним драконёнок, не своровал ли чего? Кричала и звала его на весь сад. Даже в библиотеку к девочкам заглянула. Света общалась с Марией, и что-то мне казалось, что попаданка пыталась внушить Мари, что она избранная для этого отбора. Но нигде не было лимара Я опустилась на кресло и уставилась в одну точку. «Госпожа Лейра?» — позвала Мари. «Я дура», — протянула я. Макфон Мари зазвонил, пока я собиралась силами. «Отправлюсь теперь домой. Есть шанс, что мой маленький туда сбежал». «Да», — сказала мария и побледнела. «Да, тут». Она посмотрела на меня. «Хорошо, сейчас передам». «Что там?» — спросила я полная надежды. «Нам выдадут пропуски в замок. Это господин бертольд сказал. А еще он сказал, чтобы ты к королю пришла срочно, иначе...» «Что там? Что-то срочное?» «У него там что-то погрызли в покоях», — смущенно ответила мари «Я хотела постучаться в двери покоев короля, но те сами распахнулись». «Заходи!» — крикнул изнутри король. Я покосилась на кристалл, висящий на потолке над входной дверью. Он показывал того, кто возле покоев находится. Вошла внутрь. Король сидел на диване, на котором вальяжно разлегся лимар Судя по довольной морде, его еще и накормили. В моей голове проносились мысли о том, как я сейчас буду ругаться на короля. Жаль, что нельзя. лимар выдохнула я. Питомец, заприметив меня, тут же сорвался с места и полетел ко мне, размахивая крыльями. Начал рычать и прыгать вокруг меня, пытаясь запрыгнуть на ручки. Будто ему не пара лет, а всего пара месяцев. «Маленький мой, ты же мой хороший!» Я гладила своего питомца по спине. Его шипы вызывали мурашки при каждом прикосновении. «Ваше Величество, спасибо большое, что нашли его. Я чуть не посидела». «Нашел? Ты же сама сказала мне его забрать. Вот я и забрал». Я недоуменно посмотрела на него. «В смысле?» «Ну ты же мне написала...» Габриэль достал свой макфон. «Приходи в Северное Крыло и забери Лемара. Конечно, ты немного не так написала». «Да...» — кивнула я и погладила драконёнка по голове. Вот я и метнулся. Довольная улыбка расплылась по его лицу. «И теперь ты сделаешь всё, что я захочу». О, «Ваше Величество, это не то...» «Ой, простите, я не вам...» Тут же нашлась я. Только он меня как будто не услышал. Его взгляд скользил по моему лицу, а улыбка становилась все шире. Он, как хозяин положения, казалось, хотел поиздеваться. «В смысле не мне? А ну, посмотри свой макфон». Габриэль кивнул на стол напротив дивана, где он сидел. Я подошла к столу и взяла свой макфон, открыла сообщение. «Габи!» — излишне громко высказалась я. «Ну да, я в твоем макфоне записан как Габи». Я недоуменно посмотрела на него. Он или издевается, или наслаждается происходящим, или и то, и другое. Но точно не я так его записывала в макфон. Так, берём себя в руки. Ладно, вы правы. Это моя вина, что я оставила питомца. Тут же ответила я. А у вас отборы, я... Тише, Лея, успокойся. Всё же хорошо. Он подошёл поближе. Тем более ты мне должна. Что? Что-что? Сама написала, проси, что хочешь, если заберёшь. Так это я Мари писала? Нет, мне. Ничего не знаю. Ты мне должна желание теперь. Или сделаешь всё, что я захочу. <гас> вот же король! Наглый и беспринципный. И я тоже хороша. Не обратила внимания на то, что написала ему. И тут ты меня начало доходить. А когда это он копался в моём макфоне? Я посмотрела ему в глаза, осветившиеся весельем. Вот радостно ему, а я с пяти утра, как в попу ужаленная, бегала по замку. Мог бы хоть слуг предупредить. Я точно помню, что вы у меня королем Габриэлем были записаны. Я поменял. Надоела эта формальность. Мы же с тобой раньше так хорошо общались. Он слегка склонился ко мне, а я покраснела. А затем отпрянул и довольно улыбнулся. Вот точно издевается. Мне хотелось возмутиться, закричать, затопать, но я просто вздохнула. «Вы копались в моем телефоне?» «Да», — спокойно ответил он. Я застопорилась. «Жаль, голых фотографий не нашел. Зато ты очень милая в этом красном платье. Мне понравилось», — хрипло заметил он. «Ваше Величество, это некрасиво. Даже для вас это слишком». Габриэль тяжело выдохнул. В его взгляде появилась серьезность. Мне нужно было проверить твой макфон. «Но зачем?» — хмурюсь я. «Это некрасиво и неприлично. Это всё равно, что в душу лезть». Я таки сорвалась. Распалилась не на шутку. Габриэль потянулся к своему камзолу и достал оттуда клочок ткани. На нём виднелся рисунок. Молния, закованная в цепи. Я нервно сглотнула, а на глазах проступили слёзы. «Это же... клан чёрной молнии», — тихо сказал он. Будто невидимые нити вновь потянули нас к прошлому. Болезненному. Ужасному. Видимо, кто-то еще остался. С грустью в голосе сказал Габриэль. Я подняла на него взгляд. На платье одной из участниц был вышит этот знак. Ее допросили, но она понятия не имела, что это значит. Сказала лишь то, что ей это платье подарили перед телепортацией в мой замок. Это было послание. Продолжила. Второе уже. Клан Черной Молнии когда-то восстал против семьи короля Габриэля. Они убили прошлых короля и королеву. И вся проблема была в том, что в этом клане состояли драконокровные. Причины не доверять мне у короля были. Ведь остальных служащих выгнали. Кто-то работал на Черную Молнию и впустил в замок убийц. Габриэля тогда не было в замке. Он находился на границе и отгонял драконов с людских земель. Зато когда он вернулся, всех драконокровных выгнали из замка. Шло время. Секретарь трендин который работал и при родителях Габриэля, уговорил взять на работу трех дочерей из самых преданных королю семей драконокровных. Тогда все успокоилось. А потом кто-то убил моих родителей. Только это был не клан Черной Молнии. По крайней мере, связи не нашли с этим кланом. Самое ужасное, что меня не было тогда дома. Если бы я была, я могла бы их остановить, хотя бы попробовать. А я в тот день была с Габриэлем. Неприятно, конечно, что он рылся в моих вещах, но, несмотря на это, он ещё и подозревал меня в чём-то. «Вы подумали, что я имею к ним отношение?» — спросила я. «Я должен был удостовериться, что ты не имеешь к ним никакого отношения. Ты же кое-что умеешь», — сказал он, а я посмотрела на него. «Вы о чём?» «Да так», — нахмурился он. Я кивнула. «Вот теперь мне интересно, о чём он?» «Да, конечно». Простите, если я сболтнула лишнего. Я опустила голову. Лея, перестань. Просто для тебя тоже может быть опасно здесь. Поэтому вы сказали мне отправиться в другой мир. Да.